Михаил походил на ордынца. Обветренное, загрубелое, смуглое лицо, полосатый халат, высокая шапка, пастушьи сапоги. Только светлые серые глаза до ресницы могли еще выдать в нем русского. Правоверные, оба старики с узкими седыми бородами, поглядели на него и печально покачали головами в чалмах. «Плохо нам, плохо!» мается со спиной наш хозяин!» но со спиной до ста лет прожить можно!» Студить только не надо. Вот мой дед, царство ему небесное, Только, бывало, на печи-то и спасался. Старики очень внимательно его выслушали. Один из них с длинным лицом спросил, Как же лечился твой дед? Спину грел на печи, на горячих кирпичах, А еще пчелами. Дед мой как насажает пчел на поясницу, Как они его накусают, так и оживал. Помогало? Только этим и спасался. Длиннолицый с кряхтением приподнялся и, ковыляя на кривых тонких ногах, удалился в дом. Михаил и не догадался, что тот направился прямо к Наготаевой дочке и рассказал ей о том, что услышал от русского «раба Бабиджи». Та не поверила. Но так как все средства были перепробованы, а наготаю от этого не стало легче, то она распорядилась позвать его в дом. Ознобей привели к Бабидже. Бек печальный сидел на подушках в маленькой горнице, завешанной коврами, и лениво перебирал бусинки четок. — Что ты там, Ознобей, наговорил про кирпичи и пчел? — спросил Бабиджа, смотря подозрительно из-под нахмуренных бровей. Михаил повторил то, что говорил во дворе старикам. «Чем болел твой дед?» — спросил Бек. «А показал на поясницу. Вот здесь, Бывало, в крик кричал. Только завсегда пчелы и помогали». Тут из-за ковра высунулась белая прелестная женская ручка с перстнями на пальцах и сделала какой-то знак Бабидже, который Михаил не понял. Бабиржа сказал, «Нагатайбек очень болен, у него болит поясница. Тебе доставят пчел, ты должен вылечить его. Если Нагатайб встанет на ноги, тебя ждет награда. Станет хуже, пеняй на себя». Назнаби возразил, «Эй, дорогой Бек, какой я лекарь! Я сказал лишь, как лечился мой дед, но сам лечить не умею». «А они, пчелы-то, может, и не помогут?» «Не рассуждай», — строго прервал его Бабиджа, а потом добавил мягким голосом. «Очень болен, Наготай, ты должен ему помочь». Михаил заметил, как глаза Бабиджи влажно блеснули, точно на них набежала слеза, и понял, что ему не отговориться, придется лечить Наготая. Он вышел во двор, коря себя за болтливость. Дернуло же его нелегкое сказать об этом. Кто тянул за язык? Сам напросился. А что, если на Гатаю станет хуже? Пропадет не за грош. К вечеру двое молодых слуг привезли толстую колоду, полную пчел и меда, прикрытую соломенной крышкой. У обоих были злые, искусанные и опухшие лица. Пчелы гудели, кружась над ними, «Да не махайте руками», — посоветовал Михаил, и тотчас же одна пчела укусила его. Он сразу почувствовал, как у него надувается и деревенеет щека. «Сейчас надо», — сказал он, потирая укушенное место, — «пока они злы Ну дайте кувшин». Ему принесли кувшин с широким горлом. Михаил собрал два десятка пчел, ползающих по улью, положил их в кувшин и закрыл отверстие ладонью. Его провели в темное дымное помещение. Больной лежал на коврах под белой кошмой и чихал. «Ничего не видно. Откройте окно. Пчелы не будут кусать в темноте. Да и от дыма они одуреют». Когда сделали так, как он сказал, Михаил приблизился к больному и попросил его лечь ничком, Грузный, совсем обессиленный от боли, наготай не мог пошевелить даже рукой. Тогда несколько человек подошли к нему и осторожно перевернули животом вниз. Михаил попытался вспомнить, что делал дед в этом случае, и как Степан Пасечник сажал ему пчел на голую поясницу. Но ничего так и не вспомнил. Стал действовать на свой страх и риск.